Кажется, вечеринка удалась на славу. Донесся до него с террасы разговор Толстяка и майора Блокэма, шумно и долго отливавших на клумбу с бегониями. Элс понял намек и затушил сигарету. Однако слова, которые он услышал, навели его на новую мысль. Он потихоньку выбрался из конюшни некоторое время спустя уже тащил по двору канистры с керосином, которые взял из хозяйственного сарая. Элс вылил содержимое канистр в винный погреб полковника, и керосин бесшумно растекся между бутылок с австралийским «Бургундским». Чтобы сделать образовавшуюся смесь еще более огнеопасной, он принес несколько пачек гелегнита и тоже бросил их в погреб. И, наконец, чтобы никто не мог уйти из дома, не оставив за собой надежных следов, Элс обильно полил лежавший в входной двери коврик раствором анисового семени, после чего забрался в свой фургон, отъехал... парадному въезду в имение и стал поджидать прибытие главных сил полиции. Он прождал там минут 10 однако никаких признаков полиции не было. И тогда Элс решил вернуться назад и посмотреть, как разворачивается вечеринка. «Надо же как-то убить время», — проговорил он себе под нос, идя через сад. Видневшийся впереди особняк «Белой леди» был ярко освещен по случаю празднества и излучая вокруг атмосферу гордого одиночества и осмотрительной развязности. Танго сменилось следующим танцем. Полковник не танцевал, как и маркиза. Майор Блокхам и Толстяк спорили о том, что следует класть коктейль, называющийся «Гланды-мартышки». Не обращая никакого внимания на устроенные полковником цветочные бордюры, Элс обошел в темноте вокруг дома и выбрал окно, через которое было отлично видно все происходящее внутри. Устроившись возле этого окна, он стал с интересом рассматривать английскую розу. В этот самый момент маркиза подняла взгляд и увидела его. Командант Ван Херден, ехавший во втором броневике, мучился мыслью о том, Правильно или неправильно поступил, дав Элсу 300 фунтов взрывчатки, отправив его вперед. С одной стороны, Элс был единственным, кто знал расположение дома и других построек. С другой, думал командант, если бы Элс устроил там взрыв, звук донесся бы до нас. Немного утешала его и мысль о том, что было бы неплохо, если бы Элс не справился с полученной задачей. Тогда не понадобились никакие бы аресты, не было бы необходимости допрашивать потом обвиняемых, да и самого Элса не стало бы. Командант в очередной раз задавался вопросом, верно ли он поступил, прислушавшись к словам миссис Хиткоут Килку. В конце концов он пришел к выводу, что, как ни рассуждая, особого выбора у него не было. Коль скоро ей хватило глупости рассказать мужу, что ему наставили рога, и коль скоро полковник грозился теперь убить сотрудника южноафриканской полиции, притом ответственного сотрудника, то за последствия этого полковник должен был винить только самого себя». «Командант, правда, не помнил точно, говорила ли миссис Хиткоут Килкун о том, что ее муж грозился убить его, но команданту было более чем достаточно одного подозрения». Но самым главным было то, что личность полковника пришлась бы весьма по вкусу Бюро государственной безопасности. После еврейских миллионеров, родители которых эмигрировали когда-то из Петрограда, БГБ из всех подозреваемых предпочитал англичан старого закала, сохранивших верность англиканской церкви. Искрываемое презрение полковника к африканерам заставит умолкнуть голоса тех, кто мог бы счесть его полностью невиновным. А его участие в сопротивлении в годы войны и знакомство со взрывчатыми веществами делали полковника именно тем типом подозреваемого, какой БГБ разыскивала на протяжении вот уже многих лет. Командант вспомнил об английском флаге, развивавшемся перед особняком «Белые леди». Однако это в глазах БГБ сделает полковника и его клуб сборищем предателей. И, наконец, чтобы окончательно успокоить последнюю угрызения совести, командант вспомнил о судьбе своего деда, убитого англичанами после сражения у Пар-де-Бурга. око за око, зуб за зуб», — подумал командант и приказал водителю сделать остановку около полицейского участка в Везене. Там он настоял на том, чтобы к нему немедленно прибыл командовавший этим участком сержант. «Полковник Хиткоут Килкун коммунист?» — переспросил сержант, появившийся, в конце концов, прямо в пижаме. «Нет, это какая-то ошибка. Информация, которой мы располагаем, доказывает, что он саботажник, подготовленный британской разведкой», — заявил командант. «Вы проверяли, чем он занимался в годы войны?» «В годы», — начал было сержант, — «и тут до него дошло, какую ошибку он допустил». «Нет». «Я оставляю себе копии всех документов, какие отсылаю в штаб службы безопасности. На всякий случай, вдруг они там потеряют», — сказал командант. «Поразительно, сколько раз они теряли документы, которые я им посылал». Командант обвел комнату взглядом, в котором легко читалось одобрение. «Мне нравится, что у вас тут порядок, сержант. Пора двигать вас дальше. Главное, не забывайте оставлять себе копии своих донесений». Командант вышел. Сержант только сейчас обратил внимание, сколь внушительной силой были брошены на арест полковника хиткоут кил Куна». На него это произвело потрясающее впечатление. Как бы для того, чтобы окончательно доказать, что полковник был коммунистическим подрывным элементом, прошедшим подготовку в английской разведке, со стороны белые леди раздались вдруг звуки перестрелки. Командант Иван Херден поспешно нырнул в броневик, а сержант вернулся к себе в кабинет и сел за машинку составлять донесение о полковнике. А задача оказалась проще, чем он ожидал, благодаря забывчивости команданта в попыхах, оставившего на столе копию собственного донесения на этот счет.